Глава 16. Поскольку Колин любил пешие прогулки и довольно часто предпринимал их, чтобы прояснить мозги, было неудивительно, что он провел большую часть следующего дня, блуждая по Блумсбери и прилегающим районам, пока, подняв глаза, не обнаружил, что стоит в самом центре Мейфера на гросвенор сквер а точнее перед Гастингс-хаусом, резиденцией герцогов-гастингсов, последний из которых был женат на его сестре Дафне. Они давно не разговаривали, не считая обычного обмена семейными новостями. Из всех сестер и братьев Дафна была ближе всего ему по возрасту, и между ними всегда существовала особая связь, хотя они редко виделись из-за частых разъездов Колина и семейных обязанностей Дафны. Гастингхаус представлял собой один из величественных дворцов, разбросанных по всему Мейферу. Огромный, внушительный, сложенный из элегантного портландского камня, он выглядел весьма впечатляюще во всем своем великолепии. Колин усмехнулся. Забавно все-таки, что его сестра стала герцогиней. Она не была по характеру надменной или неприступной. Собственно, Дафне было нелегко найти себе мужа именно из-за ее исключительного дружелюбия. Рядом с ней мужчины чувствовали себя так легко и просто, что склонны были видеть в ней скорее друга, чем будущую невесту. Но все изменилось, когда она встретила Саймона Бассета, герцога Гастингса, и теперь Дафна являлась респектабельной Матроной с четырьмя детьми. Десяти, девяти, восьми и семи лет от роду. Порой Колину казалось странным, что его сестра давно стала матерью, а он по-прежнему ведет свободную и бесхлопотную жизнь холостяка. При разнице в возрасте в один год они с и всегда вместе проходили различные стадии взросления. Даже когда она вышла замуж, казалось, мало что изменилось. Они с Саймоном посещали те же вечеринки, что и Колин, и имели одинаковые интересы. Но затем она начала обзаводиться потомством, и хотя Колин всегда радовался появлению очередного племянника или племянницы, каждая из этих событий подчеркивала тот факт, что Дафна движется по пути, на который он еще не вступал. «Впрочем, — подумал Колин, — Когда лицо пенелопы проплыло в его сознании, все это скоро изменится. Он улыбнулся. Интересно, каково это — иметь детей? Вообще-то он не собирался навещать давно, но раз уж он здесь, почему бы не зайти и не перекинуться парой слов? Колин поднялся по ступеням и энергично постучал, воспользовавшись массивным бронзовым молотком. Дверь отворилась почти мгновенно. «Мистер Бриджертон», — приветствовал его Джеффрис Дворецкий, «насколько мне известно, ваша сестра не ждет вас?» Я решил сделать ей сюрприз. «Она дома?» «Я посмотрю», — сказал Дворецкий с поклоном, хотя они оба знали, что Дафна никогда не откажется принять члена своей семьи. В ожидании, пока Джеффрис сообщит Дафне о его визите, Колин праздно бродил по гостиной, слишком возбужденный, чтобы сидеть или даже стоять на одном месте. Спустя несколько минут на пороге появилась Дафна, слегка взлохмаченная, но, как всегда, счастливая. А почему бы ей не быть счастливой? Она всегда мечтала стать женой и матерью, и, похоже, реальность превзошла ее мечты. Привет, сестричка! Широко улыбаясь, Колин пересек комнату и стиснул ее в коротком объятии. У тебя он указал на свое плечо. Дафна взглянула на свое плечо и сконфуженно улыбнулась, приведя темно-серого пятна на розовой ткани платья. Угольный карандаш, объяснила она, я пыталась научить Каролину рисовать. Ты? — спросил Колин с явным сомнением. «Знаю, знаю», — сказала Дафна, — «трудно представить себе худшего учителя. Но она только вчера заявила, что увлекается искусством, так что ей пришлось довольствоваться моими услугами». «Тебе надо отправить ее к Бенедикту», — предложил Колин. «Уверен, он будет рад преподать ей пару уроков». Такая мысль приходила мне в голову, но, думаю, к тому времени, когда я все устрою, она увлечется чем-нибудь другим. Она сделала приглашающий жест в сторону дивана. «Сядь, ты напоминаешь мне тигра в клетке, когда вот так расхаживаешь по комнате». Колин сел, хотя ему не сиделось на месте. «И, предвосхищая твой вопрос...» — сказала Дафна. Я уже велела Джеффризу позаботиться о Ете. Дафна уселась на диван, сложив руки на коленях, и улыбнулась. «Итак, что тебя привело сюда, Колин? Хотя тебе не требуется причина. Я всегда рада тебя видеть». Колин пожал плечами. «Просто проходил мимо». «Ты был у Энтони Скейт?» — спросила она. Бриджертон-хаус, где жил с семьей их старший брат, располагался как раз напротив Гастингс-хауса, на другой стороне площади. Бенедикт и София уже там. Помогают готовиться к завтрашнему балу в честь твоей помолвки. Он покачал головой. «Нет, боюсь, ты моя единственная жертва». Дафна снова улыбнулась, на сей раз с участием, Приправленным изрядной дозой любопытства. Что-нибудь случилось? Конечно, нет, быстро ответил он. С чего ты взяла? Не знаю. Она склонила голову на бок. Просто ты какой-то странный. Должно быть, устал. Дафна понимающе кивнула. Еще бы свадебные хлопоты. Наверное, сказал Колин, ухватившись за ее слова как за оправдание, хотя и сам толком не понимал, что он пытается скрыть от нее. Ну, чтобы тебе не пришлось вынести, сказала она с ироничной улыбкой, для Пенелопы все в тысячу раз хуже. Женщинам всегда тяжелее. Можешь мне поверить? Ты имеешь в виду свадебные хлопоты или вообще все? Поинтересовался он. «Все», — не задумываясь, ответила Дафна, — «вы, мужчины, думаете, что мир держится только на вас. Но, упаси Боже, я никогда не думал, что мир держится на мне». Она раздраженно нахмурилась. Женщинам приходится гораздо тяжелее, особенно в связи со свадьбой. Уверена, после всех примерок свадебного платья Пенелопа чувствует себя как подушечка для булавок. «Я предложил сбежать», — небрежно заметил Колин. Она обрадовалась, пока не поняла, что это шутка. Дафна хмыкнула. «Я так рада, что ты женишься на ней, Колин». Колин кивнул, не собираясь комментировать это замечание, но неожиданно для себя произнес. «Дафна». «Да». «Неважно». «Нет уж, говори, раз начал», — сказала Дафна, — Ты возбудил мое любопытство». Он постучал пальцами по подлокотнику дивана. «Как ты думаешь, еду скоро принесут? Ты действительно голодный или всего лишь пытаешься сменить тему?» «Я всегда голодный». Дафна помолчала, глядя на него. «Колин?» — осторожно спросила она. «Что ты хотел сказать?» Он встал слишком взбудораженный, чтобы усидеть на месте, и принялся расхаживать по комнате. Затем остановился и повернулся к сестре, глядя на ее обеспокоенное лицо. «Да так, пустяки!» — начал он и осекся. «Как узнать?» — выпалил он, даже не сознавая, что не закончил вопроса. «Что узнать?» — спросила Дафна. Колин остановился у окна. Похоже, собирается дождь. Придется одолжить у Дафны экипаж, если он не хочет вымыкнуть до нитки по пути домой. Странно, что он думает о таких прозаических вещах, когда единственное, что его интересует... «Что узнать, Колин?» — повторила Дафна. Колин обернулся. «Как узнать, что это любовь?» — произнес он на одном дыхании. С минуту она молча смотрела на него, округлив карие глаза и слегка приоткрыв рот. «Ладно, забудь», — пробормотал Колин, — «считай, что я ничего не спрашивал». «Нет», — воскликнула Дафна, вскочив на ноги. «Я так рада, что ты спросил! Очень рада! Просто я удивилась!» Колин закрыл глаза, испытывая отвращение к себе. «Не могу поверить, что я задал подобный вопрос. Не говори глупостей. Это так... мило. Ты даже не представляешь, как я тронута и пульщена, что ты пришел с этим вопросом ко мне». «Дафна», — предостерегающе произнес Колин. Его сестра имела привычку отклоняться от темы, а он был не в том настроении, чтобы следовать за ее беспорядочными мыслями. Она порывисто потянулась к нему и сжала в коротком объятии. Затем, все еще держась за его плечи, сказала. «Я не знаю». «Извини, но я...» — Дафна покачала головой. «Я не знаю, как узнать, что это любовь. Думаю, у всех это происходит по-разному». «А ты как узнала?» Она задумчиво пожевала нижнюю губу, прежде чем ответить. Не знаю. Что? Дафна беспомощно пожала плечами. Я не помню. Это было так давно. Просто... Я знала. То есть, по-твоему, сказал Колин, прислонившись к подоконнику и скрестив руки на груди, если человек не знает, что он влюблен, то, скорее всего, он не влюблен. Да, твердо сказала она. Нет. Я вовсе не это имела в виду. «А что?» «Не знаю», — слабо отозвалась она. Колин прищурился. «Сколько лет ты замужем?» — поинтересовался он. «Колин, не издевайся. Я стараюсь быть полезной. Я ценю твои усилия, Дафна, но, честное слово, ты...» «Знаю, знаю», — перебила она, — «бесполезно. Но послушай». «Тебе нравится пенелопа?» Она ахнула в ужасе. «Мы ведь говорим о пенелопе, не так ли?» «Конечно», — отрубил Колин. Дафна испустила облегченный вздох. «Слава богу! Будь это не так, я вообще не решилась бы давать тебе советы». «Ладно, я пошел», — резко сказал он. «Нет, Колин», — взмолилась она, положив руку ему на локоть, «прошу тебя, останься». Он посмотрел на нее и вздохнул, признавая поражение. «Я чувствую себя ослом». «Колин», — сказала Дафна, подведя его к дивану и заставив сесть, — «послушай меня. Любовь меняется с каждым днем. Она не похожа на удар молнии, мгновенно превращающий тебя в другого человека. Конечно, Бенедикт утверждает, что с ним все случилось именно так. — Наверное, это чудесно, но ты же знаешь, Бенедикт, необычный человек. Колину очень хотелось согласиться, но он был не настолько доверчив. — Со мной было иначе, — продолжила Дафна, — и, думаю, с Саймоном тоже, хотя, честно говоря, я его никогда не спрашивала. — Очень жаль. Она помедлила, склонив голову на бок, как удивленная птичка. Почему? Колин пожал плечами. «Тогда ты могла бы рассказать мне? По-твоему, мужчины в этом смысле отличаются от женщин? Как и во всем остальном». Она скорчила гримаску. «Я начинаю сочувствовать Пенелопе». «И правильно», — согласился он, — «из меня получится ужасный муж». «Вовсе нет», — возразила Дафна, шлепнув его по руке. «С чего ты взял?» «Ты же не собираешься изменять ей?» «Нет», — сказал Колин. Он помолчал, затем задумчиво добавил, «Но, возможно, я не люблю ее так, как она того заслуживает». «Но почему?» — она в отчаянии всплеснула руками. «Ради бога, Колин, сам факт, что ты сидишь здесь и рассуждаешь о любви, скорее всего означает, что ты на полпути к ней». «Ты действительно так думаешь?» «Если бы я так не думала, — сказала Дафна, — то не стала бы говорить». Она вздохнула. «Перестань изводить себя, Колин. Пусть все идет своим чередом, и ты убедишься, что супружеская жизнь значительно проще, чем кажется». Он подозрительно уставился на нее. «Когда это ты успела стать философом?» когда ты явился сюда и задал свой вопрос, — ответила она, улыбнувшись, — ты женишься на подходящей тебе женщине, Колин. Перестань тревожиться. Я не тревожусь, — машинально отозвался Колин, однако не стал протестовать, когда она одарила его саркастическим взглядом. Если он и тревожится, то не потому, что сомневается в своем выборе. Не Его тревожат самые нелепые вещи. Например, любит он Пенелопу или нет. И не потому, что наступит конец света, если он ее полюбит, или, наоборот, не полюбит, а потому, что крайне неприятно не знать, что же ты чувствуешь на самом деле. Колин? Колин посмотрел на сестру, не сводившую с него озадаченного взгляда. Пора уходить, пока он не опозорился окончательно. Он встал и, нагнувшись, поцеловал ее в щеку. «Спасибо», — сказал он. Дафна подозрительно прищурилась. «Не понимаю, ты это серьезно или издеваешься надо мной за то, что я оказалась бесполезной?» «Ты оказалась совершенно бесполезной», — сказал он. «И тем не менее я искренне тебе благодарен». За старание? И за это тоже. «Ты не собираешься зайти в Бриджиртон — спросила Дафна. «Зачем? Чтобы опозориться еще и перед Энтони?» «Или Бенедиктом», — сказала она, — «он тоже там». Видимо, такова особенность больших семей, что всегда есть возможность выставить себя дураком одновременно перед всеми братьями и сестрами. «Нет», — сказал Колин, криво улыбнувшись, — «думаю, мне лучше пойти домой». «Пойти?» — ахнула она. Он покосился в сторону окна. «Думаешь, будет дождь? Возьми мою карету, Колин», — предложила Дафна, «и, пожалуйста, не уходи, пока не принесут бутерброды. Не сомневаюсь, их будет целая гора, и если ты уйдешь, не дождавшись, я съем половину» а потом буду везде ненавидеть себя за это». Колин кивнул и снова сел. И, как оказалось, не напрасно. Он всегда любил копченую семгу. Собственно, он прихватил тарелку с собой и жевал всю дорогу, глядя на проливной дождь за окошком кареты. Когда Бриджердены устраивали приемы, они делали это на должном уровне а когда Бриджертоны давали бал по случаю помолвки, достаточно сказать, что если бы леди Уистелдаун продолжала издавать свою газету, она посвятила бы описанию этого события по меньшей мере три заметки. Даже с учетом спешки ни леди Бриджертон, ни миссис Федерингтон не собирались предоставлять своим детям возможность передумать. Этот бал обещал стать главным событием сезона. «Впрочем, — кисло подумала Пенелопа, — весь этот ажиотаж вызван не только предстоящим балом, но и непрекращающимися пересудами по поводу того, почему, скажите на милость, Колин Бриджертон выбрал себе в жены Пенелопу Фетерингтон. Подобных пересудов не было даже тогда», когда Энтони Бриджертон женился на Кейт Шеффилд, которая, как и Пенелопа, никогда не считалась бриллиантом чистой воды. Но Кейт, по крайней мере, не была старой девой. Пенелопа не взялась бы подсчитать, сколько раз за последние дни она слышала за своей спиной оскорбительные слова, произнесенные шепотом. Однако все эти разговоры, хоть и неприятные, не слишком беспокоили Пенелопу, казалось, парившую на облаке неземного блаженства. Женщина, всю свою взрослую жизнь любившая одного мужчину, не может поглупеть от счастья, получив от него предложение, даже если она не в состоянии понять, как все это случилось. Это случилось, а все остальное не имеет значения. Колин оказался женихом, о котором можно было только мечтать. Весь вечер он держался рядом с ней, как приклеенный. Однако у Пенелопы даже не возникло мысли, что он пытается таким образом защитить ее от сплетен. Насколько она знала, Колина никогда не заботили досужие разговоры. Можно было подумать, что он... Пенелопа мечтательно улыбнулась. Можно было подумать что Колин остается рядом с ней, потому что ему так хочется. «Ты видела Криссиду Тумбли?» — прошептала ей на ухо Элоиза, когда Колин отлучился, пригласив на танец их мать. Она позеленела от зависти. «Просто у нее зеленое платье», — возразила Пенелопа с притворным простодушием. Элоиза рассмеялась. Жаль, что леди Уистлдаун перестала писать. Она бы поджарила ее на вертеле. Но она утверждает, что она и есть леди Уистлдаун, осторожно заметила Пенелопа. Чушь! Я ни на секунду не поверила, что Крисида это леди Уистлдаун. Да и ты тоже полагаю. Пожалуй, вынуждена была согласиться Пенелопа. Если она будет утверждать, что поверила Крисиде, это будет настолько странно, что все, кто ее знает, и в самом деле проникнутся подозрениями. «Крисида всего лишь хотела получить деньги», — презрительно бросила Элайза «или добиться известности, пусть даже скандальной, а, возможно, того и другого». Пенелопа посмотрела в другой конец зала, где стояла Крисида. К ее обычному окружению добавились новые лица, скорее всего, привлеченные любопытством к персоне леди Уистелдаун. Что касается известности, то здесь она явно преуспела. Элайза согласно кивнула. Не понимаю, почему ее пригласили? Вы с ней друг друга терпеть не можете. Да и мы ее недолюбливаем. Колин настоял на этом. Почему? изумилась Лаиза. Хотя светская публика не знала, как отнестись к претензиям Крессиды на роль леди Уистелдаун, многие не исключали, что она говорит правду. Поэтому не пригласить ее на бал значило бы проявить подозрительную осведомленность. Ни Колин, ни Пенелопа не могли себе этого позволить. Но поскольку Пенелопа не могла рассказать об этом Лаизе, Она назвала другую причину. «Ваша матушка не хотела вызвать пересуды, отказав ей в приглашении. Да и Колин сказал...» Пенелопа покраснела. Это было так мило с его стороны. «Что?» — требовательно спросила Элаиза. Пенелопа не смогла сдержать улыбки. Он сказал, что хочет, чтобы Крисида была свидетельницей моего триумфа. «Ну и дела!» — у Лаиза был такой вид, словно ей нужно присесть. «Мой брат влюбился!» Румянец пенелопы стал еще гуще. «Ну, конечно!» — воскликнула Лаиза, «Ты должна мне все рассказать!» «Он признался тебе?» Слушать Лаизу было восхитительно и ужасно. С одной стороны, всегда приятно разделить счастливые моменты жизни с лучшей подругой. С другой стороны, восторги Лоизы едва ли оправданы. Колин не любит ее. Во всяком случае, он этого не говорил. Но он ведет себя так, словно любит. Пенелопа цеплялась за эту мысль, стараясь сосредоточиться на его поступках, а не словах. Поступки говорят больше, чем слова, не так ли? А поступки Колина заставляли ее чувствовать себя принцессой. «Мисс Федерингтон! Мисс Федерингтон!» Пенелопа повернулась на голос и просияла при виде леди Данбери. «Мисс Федерингтон!» — сказала старая леди, протолкавшись через толпу с помощью своей трости. «Леди Данбери!» «Как приятно вас видеть!» От улыбки морщинистое лицо леди Данбери помолодела. «Надеюсь, что так. А вот вы, признаться, меня удивили». «Разве это не замечательно?» спросила Элоиза. Пенелопа взглянула на свою ближайшую подругу. При всех ее сомнениях и смешанных чувствах Элоиза была искренне и безоговорочно рада за нее. «И так будет всегда!» Внезапно тот факт, что они стоят посреди заполненного людьми бального зала и все глазеют на нее, словно на диковинный образец под микроскопом, перестал иметь значение. Пенелопа порывисто потянулась к Лаизе и сжала ее плечи, шепнув на ухо. «Я люблю тебя!» «Знаю!» — шепотом отозвалась Лаиза. Леди Данбери громко стукнула тростью об пол. Эй, я еще здесь. О, извините, смутилась Пенелопа. Ладно, все в порядке, сказала леди Данбери с несвойственной ей снисходительностью. Признаться, довольно приятно наблюдать, как две девушки обнимаются, они втыкают друг в друга шпильки. Спасибо, что пришли поздравить меня, сказала Пенелопа. «Я бы ни за что в жизни не пропустила такое событие», — отозвалась леди Данбери. «Вы только посмотрите на этих холухов, гадающих, как вам удалось заполучить Бриджертона, когда единственное, что от вас требовалось, — это быть самой собой». Пенелопа почувствовала, как слезы обожгли ей глаза. «О, леди Данбери!» «Это самые приятные...» «Нет-нет», — перебила ее графиня, — «ничего подобного. У меня нет ни времени, ни склонности говорить людям приятные слова. Я не настолько сентиментальна». Но Пенелопа заметила, что она вытащила платок и украдкой промокнула глаза. «Леди Данбери», — сказал Колин, подойдя к ним и взяв Пенелопу под руку. «Рад вас видеть». «Мистер Бриджертон», — отозвалась она, — «я хотела поздравить вашу невесту». «Если кого и следует поздравлять, то это меня». «Пожалуй, вы правы», — хмыкнула графиня. «Боюсь, не все понимают, насколько вам повезло». «Я понимаю», — сказал Колин так серьезно, что Пенелопа подумала, что упадет в обморок от восторга. «А теперь, если вы извините нас», — продолжил Колин, «я должен проводить Пенелопу к моему брату». «Я уже виделась с твоим братом», — перебила его Пенелопа. «Неважно», — сказал он, — «по традиции мы должны официально принять тебя в нашу семью». «О!» — при мысли о том, что она станет одной из Бриджертонов, у нее потеплело внутри. «Как мило!» «Энтони произнесет тост», — сообщил Колин, «а потом я приглашу Пенелопу на вальс». «Очень романтично», — одобрительно заметила леди Данбери. «А я вообще романтик», — лихо заявил Колин. Элоиза громко фыркнула. Колин смерил ее высокомерным взглядом. «Ты сомневаешься?» «Надеюсь, что так», — ответила она, — «ради Пенелопы». «Они всегда так себя ведут?» — осведомилась графиня у Пенелопы. «За редким исключением». Леди Данбери кивнула. «Это хорошо. Мои дети почти не разговаривают друг с другом. Не потому, что не желают. Просто между ними мало общего. Печально». Колин крепче сжал локоть Пенелопы. «Нам действительно нужно идти». «Хорошо» кивнула Пенелопа, но когда она повернулась, чтобы направиться к Энтони, который стоял в другом конце зала, рядом с оркестром, у дверей поднялся шум и суета. «Внимание! Внимание!» Кровь отлила от ее лица. «О, нет!» — прошептала она. «Это не должно было случиться. Во всяком случае, не сегодня. Внимание!» Понедельник, мысленно вскричала она. Она сказала своему издателю, что в понедельник, на балу у Мотромов. А что происходит? Требовательно спросила леди Данбери. В зал вбежали с десяток мальчишек, настоящих уличных сорванцов, с пачками газет в руках, которые они принялись разбрасывать, как огромные квадратные конфетти. «Последняя заметка леди Уистелдаун!» — кричали они. «Читайте, читайте! Вы узнаете правду!»